Дорис Лессинг. «Любовь, опять любовь». Роман. Перевод с английского Юбалаяна. Серия «Я люблю». Санкт-Петербург. Издательство Амфора. ТИД. 2012 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.